Неаполь, Италия, июль 2023 года. Он словно ждал этого звонка, мучаясь от ноющей боли включиться и не желая подниматься с постели в поисках болеутоляющей е таблетки. Аппарат спецсвязи с офисом президента компании Health Without Borders настойчиво приглашал его к общению в столь неурочный для Италии час. Шефер подсел к столу, включил ночник, озаривший спальню мягким зеленым свечением, и снял трубку, прижимая раненую руку к груди. «Мистер Шефер?» — вкратчиво спросил женский голос. «Да, это я. С вами желает говорить господин Мюллер. Ожидайте, пожалуйста». В трубке запищала и раздалась ритмичная музыка. «Дитрих Мюллер, президент холдинга HWB. Надо припомнить, как давно он общался с шефом». Кажется, это было полтора года назад, когда меня переводили на руководство отделом. Что этому лису не спится? Вспомнив о том, что в Оттаве ранний вечер он еще больше возбудился, мысленно проклиная свое заокеанское руководство и стрелка, заставившего его страдать и мучиться. Ожидание затянулось, и музыка, вибрирующая в мембране, Стало ему неприятно, раздражая своим нескончаемым ритмом, задаваемым невидимым барабанщиком-виртуозом. Неужели нельзя использовать в качестве рингтона ш а п е н а или Чайковского? Ах да, я совсем забыл, мы уже похоронили русский мир вместе с Пушкиным и Глинкой. Нет, ну не идиоты. Исполните Вагнера, в конце концов, но не эту электронную гадость. Ему вдруг нестерпимо захотелось пить. Вспомнив про анальгетик, он поднялся, чтобы поискать на прикроватной полочке пузырек с лекарством. В это время в трубке щелкнуло и раздался баритон президента компании. «Мистер Шефер, простите, что заставил вас ждать. Только что завершилась встреча с партнерами из Штатов. Как вы? Я слышал, что у вас неприятности?» и ц е л ы ш а л он!» Неприязненно подумал Юрген, продолжая баюкать руку. «Добрый вечер, господин Мюллер!» сочувствую вашему напряженному графику на рад на своем посту служить интересам компании во имя здоровья людей на планете солидной долей подобострастии и уважения отозвался он у меня все хорошо небольшая царапина я уверен скоро заживет ну и славно тебе известно что-то о нападавших юрген о господин мюллер неаполь город контрастов здесь достаточно людей чтобы за евро отправить человека на тот свет «Думаю, какой-нибудь обкуренный мигрант решил поживиться содержимым старика, мирно сидящим на лавочке у пруда. Здесь это дело обыденное». В трубке удовлетворенно хмыкнули. «Не считаете ли вы, мой друг, что пора перебраться из этого опасного места, скажем, поближе к нам, в Канаду?» «Не понял, господин президент. Моя помощница, вице-президент холдинга, получила приглашение занять пост заместителя министра здравоохранения. Ведь это здорово, Юрген, иметь своего человека в правительственных кругах страны. Как ты думаешь? Замечательно! Знаю ее как очень энергичную женщину и ответственного работника. Уверен, что этот пост она украсит своей старательностью и п р и л я ж а н и е м Соловьем пропел шефер, не понимая, куда клонит шеф. Отлично, я рад, что наши мнения совпадают. Мюллер прокашлялся и продолжил. «На конец июля назначено заседание директоров компании, и я готов предложить вашу кандидатуру на освободившееся место». «Как вам, вице-президент Юрген Шефер, а?» «Чёртова рука, как же хочется пить!» Он попытался дотянуться до кувшина с водой. «Почему вы молчите, Юрген?» «Простите, господин Мюллер, это так неожиданно для меня. Трудно подобрать слова благодарности». «Правильно ли я считаю, что вы согласны на выдвижение?» «Что-то здесь не так. Но что?» «О, да, конечно! Безусловно, согласен!» Шефер не имел ни малейшего времени на раздумье и чувствовал, что его впутывают в какую-то сомнительную историю. Но в какую? В практике компании не было еще прецедента, чтобы вот так через три ступени начальник отдела мог стать вторым человеком в мощнейшей корпорации под названием «Здоровье без границ». «Хорошо, правда, есть один нюанс». Мюллер понизил голос, переходя на шепот, словно это играло какую-то роль в возможности прослушать их разговор. «Нашим партнерам из Пентагона необходимо передать всю информацию, полученную в результате испытаний Revival X-47, в том числе и обработанные данные эксперимента в полевых условиях. «На господин президент!» — Шефер попытался перебить говорящего. Мюллер повысил голос. «Не перебивайте, это не обсуждается. Я еще не все сказал». Он снова перешел на свистящий шепот. «Больше всех их интересует твой лучший сотрудник. Как я сужу по релизам и рапортам а н д р е й Орлов? Не понимаю, в чем их такой необыкновенный интерес? Может быть, вы знаете?» Шефера вопрос крайне озадачил, он чувствовал это по едва уловимым нюансам, списывая поднявшийся ажиотаж на происки конкурирующих с ними фирм. Однако последний разговор с Эльзой и ее истерика озаботили его не меньше, чем ожидающего ответа Мюллера. «Нет», — искренне ответил Юрген, энергично закивав головой, что вызвало новый приступ боли в руке. «Верю. Кстати, вы в курсе, что на базе под Иркутском случился пожар и сотрудники эвакуированы?» «Господин президент, вы же помните, что мои компетенции распространяются на организацию п о д б о р и спытуемых, а также обработку результатов исследования. Сопровождение проекта в поле относится к функционалу руководства базы, но, по моей информации, несколько месяцев назад был заменен руководитель и ряд административных работников». — Я полагал, что это сделано по вашему указанию. Во всяком случае, меня так проинформировали. Разве это не соответствует действительности? Съемы результатов тестов я получал своевременно и в хорошем качестве. «Да, — Да-да, конечно, — пробормотал Мюллер, поспешив подвести итог разговора. — Одним словом, подчищайте хвосты. Информацию по местонахождению Орлова лично мне на стол. Материалы по группе сегодня же отправляй в головной офис и готовься к назначению. Президент помолчал немного, тяжело дыша в трубку, и продолжил, максимально понизив голос. «Юрген, надо постараться. Это очень влиятельные и опасные люди, они не остановятся ни перед чем. Тебе повезло с царапиной, но я уверен, что это предупреждение. Их интерес к результатам эксперимента с этносом по славянскому генотипу неспроста. Думаю, что начинается большая игра, и мне не хочется быть вовлеченным в ее орбиту. Сделай так, как я тебя прошу».